Сказания и мифы Махабхарата Предания и мифы прочно вошли в жизнь каждого индийца, став важной составной частью индуизма. Из эпических сказаний широкого плана, кроме Ромаины, индийцы знают Махабхарату, великую историю битвы богов и героев. Это предание большого объема, с великим множеством вставных эпизодов и огромным количеством действующих лиц, богов, полубогов, демонов, героев, отшельников, мудрецов, красавиц, нимф, воинов, слуг. Сюжет махабхараты сложен и разветвлен. Ряд сюжетных линий перекликается с мотивами иных эпосов, в том числе Илиады. В кратком виде суть Махабхараты сводится примерно к следующему. Пятеро братьев, пандавов, сыновей царя панды, женатых на красавице Драупади, в силу ряда сложных перипетий, на много лет лишены права вернуться в родные края. Они терпят лишения, совершают подвиги, С ними их Драупади. Прошел срок, но соперники пандавов Кауравы, их кузены, отказались возвратить им половину царства, как было условлено. Началось великое сражение царей и воинов, богов и героев. Здесь-то в тяжелый миг Кришна и посоветовал предводителю пандавов Арджуни пойти на хитрость скрипя сердце, Арджуна согласился. Пандавы одержали победу и возвратили свое царство, которым впоследствии правили потомки Арджуны. Конечно, это изложение «бледная тень» того яркого и красочного полотна, на котором изображены живые люди и боги с их мыслями и страстями, волей и энергией, чувствами и переживаниями, представлениями о добре и зле, желании и долги в сложном переплетении их взаимоотношений. Индийцы любят Махабхарату, как и Рамайину. Они готовы слушать ее часами, ежевечерне, изо дня в день, переживая вместе со сказителем все события. Страница 251. Махабхарата и Рамайена оказали огромное воздействие на многие поколения индийцев. Их социальные и этические идеалы, на воспитание их чувств и эмоций Формирование их представлений о пантеоне богов и духов, героев и демонов. Кроме эпосов, в этом же направлении действовали и сборники мифических преданий Пураны. Придя вместе с эпическими поэмами на смену древним ведическим текстам, брахманам и упанишадам, Пураны являет собой сборники красочных мифов, совокупность которых легла в основу мифологии индуизма. Прославляя, как правило, кого-либо одного из богов, среди 18 главных Пуран, несколько посвящено Вишну, три Шиви, остальные прочим богам, включая Брахму. Пураны излагает его биографию, Рассказывают о его заслугах и потенциях, о его силе и подвигах. С помощью Пуран в индуистский пантеон были включены многие древние племенные божества не арийского происхождения. Легко и понятно, хорошим языком и яркими красками, излагая истории и приключения различных богов, полубогов и героев индуистского пантеона, Фураны уже с первых веков нашей эры стали одним из любимых в народе жанров, что также сыграло немаловажную роль в оформлении индуизма как всеохватывающей религиозно-культурной системы.